Пушкин дневник 30 августа 1834 года состоялось открытие Александровской колонны на площади перед Зимним дворцом. Пушкин обязан был присутствовать на торжестве в качестве камер-юнкера двора его императорского величества, но настроение у него было подавленное. Его 34-летнего поэта, имя которого знала вся Россия, царь пожаловал низшим придворным чином камер-юнкера. Он не мог представить себя рядом со своими товарищами камер-юнкерами, молокососами 18-летними, и за несколько дней до торжества уехал из Петербурга. У Пушкина был для этого благовидный предлог. Он направлялся к семье, проводившей лето в имении Гончаровых в полотнянном заводе. Он остановился на несколько часов в Москве. О своем пожаловании Пушкин впервые узнал на балу у Орлова и пришел в яростное негодование. Он был оскорблен и вне себя, разгоревшись с пылающим лицом, готов был идти во дворец и наговорить царю дерзостей чтобы успокоить его, удержать от этого рискованного поступка, друзья Жуковской и Виэльгорской должны были обливать его холодной водой. Неожиданно царская милость взволновала не на шутку и друзей поэта. Александр Пушкин, поэт Пушкин, теперь камер-юнкер Пушкин, писал с возмущением Вяземской Булгакову. Певец свободы отметил в своих записках Сологуб. Наряженный в придворный мундир для сопутствования жене-красавицы играл роль жалкую, едва ли не смешную. Пушкин был не Пушкин, а царедворец и муж. «Царь упек меня в камер-пажи под старость лет», иронически писал Пушкин жене, и ее самое шутливо называл камер-пажихой. Великий князь Михаил Павлович, брат царя, поздравил Пушкина при случайной встрече с ним в театре. — Покорнейше благодарю, Ваше Высочество, — ответил поэт. — До сих пор все надо мной смеялись. Вы первые меня поздравили. Пушкин хорошо помнил, как король Фридрих II надел на своего старого учителя, первого французского поэта Вольтера, придворный мундир. Он называл этот мундир шутовским кафтаном. Позднее обнаружилось и другое взволновавшее Пушкина обстоятельство. Московский почт-директор Булгаков вскрыл и передал Бенкендорфу его письмо к жене. Пушкин вынужден был посоветовать жене соблюдать в своих письмах к нему осторожность, а в дневнике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 Открытие Александровской колонны. Сооруженная зодчим Монферраном, она являлась памятником победы России над Наполеоном в 1812 году и названа была Александровской в честь Александра I. У Пушкина, между тем, были свои особые счеты с этим императором, презрительное отношение к которому он выразил в 10 главе Евгения Онегина. Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда, Нечаянно пригретый славой Над нами царствовал тогда. Пушкин вовсе не считал его Достойным памятника героем, Победителем Наполеона, когда писал «Воспитанный под барабаном, Наш царь лихим был капитаном, Под Австерлицем он бежал, В двенадцатом году дрожал. «Так я же сделаю с русским данжо, заключил Пушкин дневниковую запись о пожаловании его камер-юнкером. Кто был этот французский данжо И что означала эта короткая запись, пронизанная едва сдерживаемым негодованием желчью и неприкрытой угрозой? В библиотеке Пушкина находились разрезанные и, видимо, внимательно прочитанные им четыре тома мемуаров маркиза де Данжо, одного из приближенных французского короля Людовика XIV. Данжо вел их на протяжении 35 лет, начиная с 1684 года, изо дня в день, занося в дневник точные, сжатые и беспристрастные записи о придворной жизни, церемониях, празднествах и быте королевского двора. вопросов политических и общественных мемуарист не касался и никакой оценки занесенным им в дневник фактам не давал. как и современники его он полагал, что хроника событий, иногда анекдот, запись о каком-нибудь мелочном, даже скандальном факте, лучший источник для правильного понимания и оценки эпохи. Пушкин начал вести дневник 24 ноября 1833 года и вел его по февраль 1835 года, в нем 138 записей, но он сделался русским данжо, не остался бесстрастным летописцем эпохи и придворной жизни Николая I, в которой вынужден был силой обстоятельств вращаться. Занося в дневник тот или иной факт, Пушкин часто давал ему собственную суровую оценку. Записи свои он предназначал для потомства, но наблюдение заносил в дневник со сдержанной осторожностью, видимо, опасаясь, что они могут попасть в руки его современников. Дневниковые записи Пушкина весьма разнообразны и очень яркие. Кто-то сказал о государе: в нем много от прапорщика и немного от Петра Великого. Государь не рыцарь, записывает Пушкин в дневнике, и сурово осуждает пышность, развращенного, утопающего в роскоши двора, ничтожество людей, занимающих самые высокие в империи посты, развращающие влияние абсолютизма, корыстолюбие, притворство, лесть и низкопоклонство придворных. Между тем, подчеркивает Пушкин, голодный народ и Россия переживают время бедное и бедственное. В свой дневник Пушкин занес в 1834 году ряд наблюдений, относящихся к Москве. Коснувшись поездки Николая I в Москву, он записал. Имел долгий разговор с великим князем.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 Высказывая в дневнике свои мысли, Пушкин не одобряет и поведение царя в Москве. В бытность его в Москве нынешнего года много было проказ. Москва, хотя уж и не то, что прежде, но все-таки имеет еще похоти боярские. Де д д'аристократи, аристократические потуги французской. Царь Мало занимался старыми сенаторами, заступившими место екатерининских бригадиров. Они роптали, глядя, как он ухаживал за молодою княгиней Долгорукой, за дочерью Сашки Булгакова, говорили ворчуны с негодованием. Царь однажды пошел за кулисы и на сцене разговаривал с московскими актрисами. Это еще менее понравилось публике. В те дни не радовали поэта и личные семейные дела. Описали имение родителей. Жить было нечем. Мать лежала больной. — Что делать? — спрашивал Пушкин своего друга Нащекина. — Надобно взять имение в руки, а отцу назначить содержание. Новые долги, новые хлопоты, а надобно. Я желал бы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 «Ох, семья, семья!» Все вместе взятое тяготило поэта. Вообще пылкого, вдохновенного Пушкина уже не было. Какая-то грусть лежала на лице его, отметил в своих записках один из его приятелей. О своем пребывании в Москве Пушкин скупо пометил в дневнике. «Был в Москве несколько часов, видел Раевского, которого нашел поглупевшим, От ревматизма в голове.